Глава 21. В поместье С того происшествия минуло свыше двух недель. Гилем был прав только в одном: почти все охотники забыли внешность сестер и их слова. Напоминанием служил лишь банкетный зал с выбитыми окнами, укрытый сугробами. Двери, ведущие со всех концов поместья в него, они забаррикадировали но холод все равно просачивался через щели. Но все они помнили слава Гильяма, как он поступил с одной из сестер и как уничтожил другую, но никто ничего не говорил. В тот морозный ветреный день, когда светило пряталось за пушистыми серыми облаками, воссоединилась семерка истинных охотников. Мартин как раз рубил дрова, когда по вычищенной от снега дороге послышался перестук копыт. Гильям кормил лошадей в конюшне, он первый вышел навстречу охотнице. Лео вдравил котел на кухне и видел прибывшую через заиндивелое окно. Драдер и Томас дурачились неподалеку от поместья, играя в снежки. Увидев огненно-рыжего коня, они наперегонки кинулись встречать девушку. Освент вышел последним, и только он заметил, как сильно изменилось Лил. Тогда он внутренне вздрогнул, понимая, что они потеряли добрую подругу и обрели жестокого соратника. Но об этом не догадывалась даже сама охотница. Соскочив с лошади, она кинулась обнимать друзей, за которых переживала больше, чем за себя. «Как ты нас нашла?» Мартон был рад встрече, но этот вопрос ел его изнутри. «Птичка нашептала?» — усмыхнулась девушка, мысленно приделывая Эштусу два красных крыла. В тот день Лиофф ушел на охоту и подстрелил несколько жирных зайцев. Ужин готовил Осванд, а это означало, что будет он истинно королевским. Так, как умел готовить рыжеволосый парень, не умел никто. Лилит заняла небольшую комнату рядом с кухней и первым делом попросила друзей принести лохань. Натаскав горячей воды в бочку, которую нашел Мартин, охотники оставили Лилит одну в комнате. Она вынула из суммы небольшой кожаный бурдюк и вылила содержимое в воду. Взбив рукой жидкость и получив первые пузыри, охотница аккуратно погрузилась в исходящую парам лохань. Не успела она задремать, как чуткий слух уловил шаги. «Можно?» Дверь приотворилась, являя Геляма. «Входи, королевич, раз пришел», — слишком резко отозвалась охотница. «Не упускай тепло!» Воин перешагнул порог и закрыл за собой дверь. «Ого! Что это?» «В моем мире это назвали бы пеной для ванн, а тут пена для лохани. Как на моюсь». «Спинку потереть?» — съязвил Гильям. Оба рассмеялись. «Я рада, что все вы живы, а я рад, что ты вернулась. А не должна была?» Лилеид потянулась за жестяной мочалкой, найденной Мартаном рядом с Лоханью. Воин кашлянул и отвел взгляд от мокрого и мыльного тела. Присел на кровать, укрытую тонким одеялом. «Орден, твоя первородная и зима могли сыграть злую шутку». Охотница окунула мочалку в воду и принялась яростно натирать левую руку. «С орденом я пересеклась». Кажется, за мою голову будут платить больше, чем за ваши. Ты уже кого-то убила? Да. Он носил эмблему с огненным драконом. В каждом городишке стоит пост. Выслеживают нас. Убивают невиновных. Невиновных? Гильям с интересом посмотрел на вмиг погрустневшую охотницу. Она отвела взгляд и опустила обе руки в лохань. Если бы не пена... Воин бы увидел, как она себя обняла. Они убили кузнеца в городишке. Я чинила у него меч. «За помощь нам убивают?» Он вскочил на ноги, но потом взял себя в руки и сел обратно на узкую кровать. «Он сделал больше, чем помог мне». Ее голос дрогнул. «Помнишь, в Гудросе, когда ты забирал охотников, со мной прощался парнишка?» «Да». Темноволосый такой, он тебе еще меч принес. Лилит кивнула головой. Рейнер. Он был всем, наверное, даже больше. Но речь не о нем, качнула головой охотница. Его отец был гудросским кузнецом. Он подарил мне мечту и знание. Он был мне как отец. Она замолчала, а Гилем не торопил. Никто о нем ничего не знал. Но это не мешало. Тейн был прекрасным человеком. А тот ломокский кузнец оказался его братом. Я будто обрела семью, встретившись с ним. Они узнали. И убили. Лилит подняла глаза на воина. В них он видел боль, злость и желание мести. Больше ничего не осталось в этой девушке. Ее слова это подтвердили. Я убью их всех тех, кто отнял у меня семью, и тех, кто продолжает это делать. Гилия мне знал, что ей ответить, от того и молчал. Но она расценила тишину по-своему. «Думаешь, я не права? Думаешь, что я стала зверем, который только и желает напиться крови?» Она поднялась в лохане, жестикулируя руками и уже крича. «Считаешь меня последней идиоткой? Игрушкой мертвой богини? Что ты обо мне думаешь, королевич?» что я не заслуживаю тех сил, которые обрела, потому что должна защищать людей, а не убивать? Успокойся. Но она не слышала его. Капли мыльной воды разлетались в стороны от ее рук, стекали вниз по ключице и груди. «Ты думаешь, что я недостойна?» Она уже не спрашивала, а утверждала. «Думаешь, что я последний человек, который должен был стать охотником, истинным? Ты ведь так лелеешь это звание?» Звонкая пощечина прервала ее. Схватившись за покрасневшую щеку, Лилейта опустилась обратно в лохань и всхлипнула. «Прости». Он оказался рядом и убрал руку от ее лица. Она молчала, будто пыталась найти ответы на все вопросы в одном его взгляде. «Почему тебя так печет мое мнение, охотница?» Он улыбался. Лилейт не ответила. Отвернулась. «Тебе идет такая длина», — проговорил воин, распрямив один из локонов, что свернулся от влаги в каштановое колечко. Пальцы скользнули вниз по плечу. Она вздрогнула. Гильям рассмеялся и попробовал рукой воду. «Вылезай! Вода уже ледяная, заболеешь!» За мужчиной захлопнулась дверь. Стуча зубами, девушка выскользнула из воды, и закуталась в одеяло, стянутой с кровати. Оставляя на полу мокрые следы, села на кровать и, наконец, дала волю слезам. В руках она держала кинжал с белым лезвием. Утром следующего дня, за завтраком, Лилит отдала друзьям пергамент, на котором набросала силуэт дерева и расписала первые пять ступеней. Лист пошел по рукам. «Эфрикс оказалась не так проста, как я думал», — заговорил Мартин, обгладывая кость. «А что это за ветви? Почему их шесть?» Она сообщила мне только то, что знала, — пожала плечами девушка. К еде она так и не притронулась. «Прежде чем думать о ветвях, стоит обуздать все то, что идет до них, а это целых пять ступеней». «А сколько в твоем арсенале?» я «Осознанно могу использовать...» С первой по третью. Остальные отзываются не всегда, я работаю над этим. Приручение зверя меньше кошки, усмехнулся Томас. Как это умение можно применить? Лилит, задумавшись, ответила. Будь время дольше, чем 30 ударов сердца, с его помощью можно было бы приручать птиц для переноса сообщений на дальнее расстояние. Это все так странно, Осванд крутил лист в руках. Ночное зрение. «Лил, как это выглядит?» «Надеюсь, не ослеп, но использовав его днем», — пробормотала девушка, закрывая глаза. Она представила, как зрачки накаляются, как теплеет переносится. За спиной она услышала шаги и то, как кто-то задернул тонкие шторки. «Открывай!» — это был голос гиляма Она послушно распахнула глаза. Охотники громко выдохнули, глядя на то, как В фиолетовых радужках горели белым пламенем зрачки. Охотница поморщилась и вернул себе обычное зрение. «Днем это делать не рекомендую, надо записать. Глаза болят теперь». «Дело за малым», — потер руки воин. С приездом Лилит они воодушевились и с новыми силами бросились в познание себя. Охотники разбились трое, чтобы быстрее наколоть дров и покормить лошадей. В поместье остался только Осванд, он убирал со стола. И уже меньше, чем через час, все семеро собрались под открытым зимним небом у главного входа в имение Велда Конви. Для того, чтобы почувствовать в себе силу, надо понять, для каких целей она вам нужна. Так уж необходимо вам ночное зрение, приручение зверя и повышенная регенерация. Что вы будете делать с этой силой? Девушка расхаживала из стороны в сторону. «Я буду мстить». Я выбрала свой путь, и сила откликнулась во мне. «Это первый шаг». «Я иду за тобой, чтобы защитить и оградить», — пробормотал Мартон. «Оберегать дочь моего друга. Это и есть моя цель». «Это чертовски милый, Мартон», — усмехнулась Лил. «Но я сама за себя могу постоять». «Нет, девочка», — покачал головой, — Бывший глава клана охотников из Гудроса Не отбираю меня мой путь. Чертовски! повторил за охотницей Гильем. Мне нравится это слово. Не имею понятия, что оно значит, но само звучание мне по нраву. У меня цель восстановить охотников. И вам не обязательно озвучивать это. Охотница смутилась. Это личное дело каждого. Но мы ведь как семья. «А семье я могу доверять все», — развел руками драдер «У меня нет цели, но мне нравится находиться рядом с вами. Во время моего испытания я видел младшую сестру. Она сказала, что вам нужно мое копье, и его я вам не отдам, но рядом с вами останусь». Лев закатил глаза, но промолчал. «А я хочу узнать, кто я и кто моя семья», — признался Томас. «А еще я боюсь одиночества». До этого момента это была моя тайна. Но кому, как не вам, стоит ее знать. Осванд пожал плечами. Каждый чего-то боится. И у каждого есть своя тайна. Моя цель слишком простая и мелочная. Я хочу стать сильнее. Больше мне ничего не нужно от той силы, которую нам дали. «Месть», — прошептал Лев. «Да, Лилит, ты не одна такая. Я желаю отыскать убийц, родителей». И отплатить им. «Не будем забывать», — Мартон смотрел в серое небо, — «что силы нам нужны и для защиты. Сейчас нам нужно защитить себя, а потом... а потом и тех, кто в нас будет нуждаться». «Слишком пафосно», — фыркнул Томас и запустил в лысого снежком. «Рано заглядывать в будущее. Неизвестно, доживем ли мы до него». Лилит рассмеялась Ей вторил косяк красноперых птиц, пролетающих над березовой рощей. Они с громким писком рухнули в снег, поднимая белоснежные крупинки. В тот день охотница рассказывала и показывала друзьям то, чего достигла с помощью Эфрикс. Она взяла в руки меч и дала знак остальным. В девушку полетели снежки. Она сделала глубокий вдох, удар сердца. Снежки летели слишком медленно. Она подпрыгнула и разрубила первый, развернулась в бедрах и раскрошила в труху второй. Третий разлетелся на куски, за ним четвертый. Крутанувшись вокруг своей оси, охотница добила пятый. Шестой же она поймала и запустила обратно в драдера. Седьмой с восьмым сбила рукоятью меча, а девятый отбила рукой. Время ускорило свой ход. Первым делом она прикоснулась левой рукой к лицу, но кровь из носа не пошла. «Впечатляет!» — кивнул головой гелем. «Это была третья ступень, верно?» «Замедление из третьей. Но я стала ловче и быстрее. А еще могу так». Она задрала рука в теплые рубахи и полоснула себя мечом по запястью. Сосредоточилась. На снег упало две капли крови, а на коже образовался красный рубец. Вскоре мне даже задуматься над этим не придется. Организм привыкнет лечить простые ранения самостоятельно. «И как этому научиться?» «Поверить в себя?» Улыбнулась охотница, чувствуя, как за щеки ее щиплет мороз. Она разделила их на пары и потребовала повторить разбивание снежков. Три или четыре за один раз, без замедления времени, основываясь на одной лишь ловкости и быстроте. Как и говорила Эфрикс, Проверить умения, доступные со второй ступени, было достаточно непросто. Лилит посматривала за всеми и даже не удивлялась тому, как легко даются упражнения охотникам. Со второго раза получилось у всех, кроме Мартана. Он выполнил задание с третьего. Не успели они оглянуться, как наступила ночь. Оставляя за собой цепочки следов на снегу, охотники направились в поместье. Руки покраснели и болели, Ноги подгибались и не слушались, а головы гудели. Даже Лили чувствовал себя уставший, хотя не принимал участия в тренировках. Ужинать не было сил, и, разбредясь по комнатам, они уснули. Снился им всем волк, что бежал через чащу, приветливо демонстрируя свой серый пушистый хвост. Он вел каждого из них вперед, останавливался, если кто-то задерживался или падал. И в конце сна... Все семеро пришли к черным каменным стенам, ступили под арку и прошли по шелестящей буйной траве в тень замка. Некогда это был замок, теперь лишь его руины. Они крутили головами, засматривались на фрески и обломки скульптур. Внутренний дворик был обложен деревянными препятствиями. «Это место тренировок охотников», — проговорил волк, повернувшись к людям. Некогда тут было их пристанище, дом и семья. Каждый из вас поставил перед собой цель, но каждый ли сможет пройти по уготованной тропе? Что скажете, охотники? Те, кто получил звание истинных, вы готовы получить то, что было от вас скрыто? Каждый был готов сказать «да», но волк не позволил этого. Зарычал. «Подумайте хорошо. У вас еще есть время». Я встречу готовых на их пути по ветвям. Перед вами непосильная задача — выжить. Они проснулись. Каждый в своей постели обливался потом, не мог уснуть до рассвета. Последние слова волка были тому причиной. «Вскоре один из вас умрет».